«Работать у тебя?» «Ты серьезно?» Глаза Барбары засветились, словно летнее небо. «Конечно. Но я не считаю, что делаю тебе благодеяние». «Так мне, черт возьми, нужно. Благодаря тебе я избавлена от многих проблем и не хотела бы услышать в ответ «нет». Барбара почувствовала, как сердце у нее радостно забилось, но... В то же время она испугалась. — А что же с матерью? — Не знаю, Даф, мне надо это обдумать. — Я уже все обдумала за тебя, — улыбнулась ей Дафна. Ты не можешь начать работать, пока не переедешь от матери. — Как, по-твоему, предложение дельное? Оно было дельным, и обе это прекрасно понимали, но только после... Месяц мучительных колебаний Барбара стала внутренне готова это сделать. Дафна налила ей пару рюмочек, а потом на такси отвезла домой. На прощание она обняла Барбару, поцеловала и сказала, что в ее поступке нет ничего предосудительного. «Это твоя жизнь, Барбара. Дорожи ею. Матери и дело нет до тебя». «А ты свой долг уже оплатила, не забывай этого. Сколько еще ты можешь давать? Сколько еще ты бы хотела давать?» Барбара уже знала ответ. Впервые за многие годы она видела свет в конце тоннеля и стремилась к нему так настойчиво, как только могла. Она поднялась наверх, сказала матери, что переезжает, и осталась глуха к угрозам мести, или инсультов, или шантажа. Мать переехала в дом престарелых в следующем месяце, и хотя она никогда не признавалась в этом Барбаре, ей там на самом деле понравилось. Она была с людьми своего возраста, и у нее была целая компания подруг, которым она могла жаловаться на свою эгоистичную дочь. И когда новая квартира Дафны была готова, Барбара переехала в ее старую, Ей казалось, что она, наконец, освободилась из тюрьмы. Свои прежние переживания она теперь вспоминала с улыбкой. Каждое утро она просыпалась с легким сердцем и ощущением свободы. Потягивалась в постели, варила кофе в солнечной маленькой кухне, чувствуя себя так, словно ей был подвластен весь мир а бывшую спальню Эндрю использовала в качестве кабинета, если приносила работу домой, что случалось нередко. Она работала у Дафны каждый день с 10 утра до 5 вечера и, уходя домой, всегда забирала с собой кипу работы. «Тебе что? Больше делать нечего, ей-богу? Оставь это здесь!» Но, говоря это, Дафна сама сидела за письменным столом, намереваясь работать до поздней ночи. Они хорошо подходили друг к другу. Ни у одной, ни у другой жизнь не сложилось нормально, и все, что Барбара хотела от жизни, это отплатить подруге за добро. Но существовала другая опасность, что Барбара перенесет свою склонность к преданности и рабству на Дафну. «Только не относись ко мне, как к своей матери», — шутливо наставляла Дафна, когда Барбара заходила в кабинет с обедом на подносе. — Я серьезно, Барб. Ты всю жизнь заботишься о ком-нибудь? Ну, — но позаботься о себе для разнообразия. Сделай себя счастливой. — Я делаю. Мне нравится моя работа, ты же знаешь. Невзирая на то, что приходится трудиться до боли в одном месте. Дафна рассеянно улыбнулась и снова... Принималась за работу. Она сидела за пишущей машинкой с полудня до трех-четырех часов утра. «Как, черт возьми, ты можешь так работать?» Барбара смотрела на нее с изумлением. Дафна никогда не делала больше одного перерыва, только когда пила кофе или принимала душ. «Ты угробишь здоровье, работая в таком режиме?» «Нет, не угроблю. Это делает меня счастливой». Но счастливая не было тем словом, которое бы Барбара употребила, чтобы охарактеризовать эту женщину. Глаза Дафны не светились счастьем уже несколько лет. Оно в них поселялось лишь после посещения Эндрю. Обстоятельства ее жизни глубоко отразились в ее глазах, и тоска по людям, которых она потеряла, никогда по-настоящему, не покидала ее. Радостей, удовлетворения от работы она поместила между собой и призраками, с которыми жила, но все равно они всегда присутствовали. И это было видно, хотя она редко говорила об этом. Но временами, когда она была одна в своем кабинете, Дафна просто сидела и смотрела в окно, и мысли ее были далеко, а в Нью-Гэмпшире с Джоном или в местах, куда они ездили с Джеффом. Она старалась держать себя в руках, но на глаза наворачивались слезы при воспоминании об Эми. Это были ее сугубо личные переживания, которыми она делила столько с Барбарой. Дафна рассказывала ей о разных периодах своей жизни, о людях, которых потеряла, таких как Джон Джефф и Эми. И всегда, всегда она говорила об Эндрю, как она по нему тоскует. Теперь ее жизнь была не такой, как до отъезда Эндрю в Нью-Гэмпшир. Она была наполнена работой, обустройством, славой, встречами с издателями, журналистами и ее агентом. У Дафны оказались неплохие деловые способности, о которых она раньше не подозревала. Она хорошо знала свое ремесло, искусно владела пером и чувствовала, чего ждут от нее читатели. Единственное, что она ненавидела в своей работе, это рекламные шоу, в которых ей периодически приходилось участвовать, потому что она не желала, чтобы кто-то совал нос, в ее личную жизнь или расспрашивал об Эндрю. Она хотела защитить его от всего этого. Ничем из своей личной жизни Дафна не желала делиться с другими. Она считала, что ее книги говорят сами за себя. Но признавала, что для издателей реклама важна. Эта проблема снова возникла, когда ее пригласили на шоу Конроя в Чикаго. Она колебалась, нервно, грозя карандаш. Что мне им ответить? Даф, «Да, ты поедешь завтра в Чикаго? Они приставали к Барбаре все утро, и пора было давать им ответ. В двух словах? Дафна улыбнула, массируя себе шею. Накануне она до поздней ночи работала над новой книгой и к утру ужасно устала. Но такая усталость была даже приятна. Дафна никогда не жаловалась на боль в спине или неизбежную боль в плечах. Нет, я не хочу ехать в Чикаго. Позвони Джорджу мердоку в Харбор и спроси его, считает ли он это нужным. Но она уже и так знала ответ. Хоть в тот момент новая книга только писалась, популярность всегда была важна, а шоу Конроя в Чикаго было одним из самых известных. Барбара пришла через пять минут с виноватой улыбкой. «Ты на самом деле хочешь знать, что он сказал?» «Нет, не хочу». Так я и думала. Барбара наблюдала, как Дафна со вздохом погрузилась в удобное кресло, откинув голову назад на мягкую белую подушку. «Почему ты так чертовски много работаешь, Даф? Ну нельзя же все время выдерживать такой темп». Дафна по-прежнему выглядела, как девочка, когда так сидела, но атмосфера женственности всегда окружала ее, хотя сама она старалась об этом не задумываться. Дафна была добра со всеми, с кем ей приходилось общаться, с издателями, агентом, секретаршей, немногими друзьями, сыном, персоналом школы, другими детьми. Она была добра ко всем, но не к себе. Себе она ставила непосильные цели и предъявляла почти невозможные требования. Она работала по 15 часов в сутки и всегда была терпеливой, участливой, душевной. В душевности она отказывала только себе. Она в самом деле никого к себе не допускала. В ее жизни было слишком много боли, слишком много утрат, и теперь... Она навсегда окружила себя стенами. Барбара снова об этом подумала, глядя на неподвижное тело, распластанное на больничной койке, и эхо слов Дафны раздавалось у нее в голове. «Я не убегаю, Барб. Я делаю карьеру, а это не одно и то же». «Разве?» «По мне так то же самое». «Может быть». С Барбарой она обычно была откровенна. Но это ради доброго дела. Она работала на благо Эндрю. Благосостояние ему когда-нибудь понадобится. И она хотела, чтобы его жизнь была легкой. Все, что она делала, казалось, сфокусировалось на сыне. Я уже раньше это слышала. Но ты достаточно уже сделала для Эндрю Дав. Почему бы тебе для разнообразия не подумать о себе? Я думаю. Неужели? Когда? В течение примерно 10 секунд, когда умываю с утром, она улыбнулась своей наперстнице и подруге. Были вещи, о которых Дафна не любила говорить. Итак, они хотят, чтобы я ехала в Чикаго. Да, ты можешь оторваться от работы над книгой? Если понадобится. Так мы едем? Не знаю. Она нахмурила брови и посмотрела в окно, прежде чем снова перевела взгляд на Барбару. Меня это шоу беспокоит. Я никогда в нем не участвовала и, по правде говоря, не хочу. Почему? Барбара предвидела ответ на этот вопрос. Боб Конрой задавал много каверзных вопросов и был дотошен. У него была превосходная команда ищеек. Он умел раскапывать мелочи из прошлого людей и выкладывать их в своих передачах на национальном телевидении. Барбара понимала. Дафна боялась, что это может случиться и с ней. Она прилагала большие усилия, чтобы ее биография не стала достоянием масс. Ни с кем никогда она не говорила о Джеффе или Эми и была непреклонна в том, что касалось Эндрю. Она не хотела, чтобы сын стал предметом досужего любопытства или сплетен. Он жил счастливой, изолированной жизнью в Говардской школе в Нью-Гэмшире и понятия не имел, что его мама знаменитость. — Ты боишься Конроя, да? Если честно, да. Я не хочу, чтобы прошлое выставлялось на показ». Она смотрела на Барбару своими большими голубыми и печальными глазами. То, что случилось со мной, это мое личное дело. Ты знаешь, как я это воспринимаю. Да. Но ты не можешь всегда все держать в секрете. Что, если что-то откроется? Разве это так страшно? Для меня — да. Я не нуждаюсь ни в чьем сочувствии, да и Эндрю тоже. Нам этого не нужно. Она распрямила спину и села, глядя независимо и дерзко. Это бы только заставило твоих читателей любить тебя еще больше. Барбара лучше, чем кто-либо знала, как они уже ее любили. Она отвечала на все письма от почитателей таланта Дафны. Дафна умела изливать душу в своих книгах так, что читателям казалось, что они с ней знакомы. В самом деле они знали ее лучше, чем она думала, хотя она и выдавала написанное за вымысел. Я не хочу, чтобы они любили меня больше. Я хочу, чтобы они любили мои книги. А может, тут и нет разницы, Дафна? Молча кивнула и затем со вздохом поднялась. «Кажется, у меня нет выбора. Если я не поеду, Джордж Мердок мне не простит. Они весь нынешний год пытались затащить меня на это шоу». Она посмотрела на Барбару с улыбкой. «Поедешь со мной?» «В Чикаго отличные магазины. Поедем с ночевкой?» Конечно. У Дафны там была любимая гостиница, как почти во всех больших городах. Это всегда были самые спокойные, самые консервативные и в то же время самые элегантные гостиницы в каждом городе. Гостиница, где дамы носят собольи шубы и полагается говорить шепотом. Она заказывала номер и пользовалась возможностями, которые ей предоставляла ее профессия. Она к этому уже привыкла, и ей приходилось признавать, что в ее успехе были стороны, которые были ей очень приятны. Дав Дафне больше не надо было беспокоиться о деньгах. Она знала, что будущее Эндрю обеспечено. Она не тратила деньги на то, чтобы хвастаться своим успехом, не устраивала шикарных вечеринок и не пыталась удивить своих друзей. Все было очень спокойно, просто и основательно. И, как это незабавно, она знала, что это было именно то, чего бы хотели Джеффри и Джон. Она повзрослела, и сознание этого было ей приятно. У тебя шоу в десять вечера. Ты хочешь ехать утром или после обеда? «Перед тем, как мы поедем в студию, тебе надо поужинать и немного отдохнуть». «Да, мамочка». «Ой, заткнись». Барбара что-то быстро записала в своем блокноте и исчезла, в то время как Дафна опять вернулась к письменному столу с озабоченно нахмуренными бровями и уставилась на клавиатуру машинки. Она сказала Барбаре, что у нее странные чувства по поводу шоу, Какое-то нехорошее предчувствие. А Барбара сказала ей, что она глупая. Теперь Барбара вспомнила это, глядя на лицо Дафны, так искалеченное, сбившей ее машины. Казалось, в Чикаго они были сто лет назад.